Пойдём ещё раз вдоль села. Может, выйдут? Пошли. Тут они. Вышли всё-таки. Пошли, пошли скорее. Грязный сырой идти в дождь через поле до леса. Но есть и своя сладость в том, чтобы посидеть с девушкой на уединённом укромном крыльце, именно под шуршание тёплого дождика, в непроглядную от тёмной сырости ночь. К утру, где-нибудь блякнет колокол на столбе сигнал к сбору. Колепину подходим, совсем рассвело, петухи орут, дымы из трубы потянулись. Спать некогда, сразу и на работу. Далеко-далеко ушла наша василёвская молодость. И эта тревожность, пока идёшь ночными полями туда, и эта крылатая лёгкость, когда идёшь на рассвете обратно. Где они сейчас, дружки мои, и василёвские девушки? И их нет, потому что их, как преступно привыкли мы к этому слову, убили. А другие стали женщинами в годах, окружёнными кучей ребятишек. Сняться ли им тихие все в тонком пару, просветлённые наши рассветы? Это было время процветания нашего села. В каждой избе появились и патефоны, велосипеды, детекторные приёмники. Чисто по-городскому стала одеваться молодёжь, катаясь вдоль села на велосипедах. К вечеру 5-6 патефонов, как начнут играть на перебой, который раскинулось море широко, который Саратовские страдания, дайте лодочку, моторочку, мотор, мотор, мотор. Помнится, на другой год обещался нам Сергей Иванович Вамечёв привести мелкокалиберную винтовку. и всех нас молодёжь научить стрелять но на другой год я уехал учиться в город и олепинское детство для меня навсегда кончилось а вскоре за этим пришло такое событие что не могло не коснуться каждого человека своей самой голой самой сердцевинной сутью началась война В августовские ночи на западе, там где если лететь птицы, должна находиться Москва, по черному бархату неба начинали вспыхивать остренькие мгновенные звездочки. Уже все знали, что это рвутся зенитные снаряды, а иногда красноватым клинам озарялось ночное небо от лопнувшей тяжелой фугаски. Но тиха и безмолвна лежала ночь. Карастиля, кричащего у реки, было слышно четко и явственно. И звездочки, и красноватые вспышки появились в полной тишине, как если бы в немом кино, как если бы люди оглохли. Последняя встреча моя с друзьями была такая в техникуме, где я учился, Вахтёр передал мне записку. Володя, мы в школе номер 5. Надо бы попрощаться. Володя, мы в школе номер 5. Надо бы попрощаться. Борис Божка. Алякинский не тут. Нет. Не здесь я Олепкинский. Дальше они. Совсем недавно мы играли в Красный десант и думали, что история обошла нас всё совершив и позвав ко всему готовому. Семнадцатилетние мальчишки, дружки мои, которых Фамечёв так и не успел научить стрелять, уходили фактически прямо на фронт. Я был всего лишь годом моложе их. Но то, что они острижены под нулёвку, с вищевыми мешками сидели сейчас где-то здесь в здании школы и ждали отправки из города, а я ещё оставался. Сделалы гораздо старше меня. А Лепинский не здесь ли? Володя! Володька! Вот вы где, здоровый. Разыскал нас. Вот хорошо. Садись. Ужинать будем. Да ну, что вы? Всё лепепинское, да. домашнее. Давай, башка. В да, да. дому-то как? Ничего живут. Куниный похоронный получи. От Пеньковых двоев ушло. Да. Мать писала. Становись. Ну вот, собирай. Мы писать будем. Да. И ты пиши. Куда? Мы да не знаем пока. Быстрее, быстрее тут. И вот, ты забирай всё, что осталось: свинину, яйца, лепёшки. Верно? Мы на казённый харч едем. Там с голду не заморят. Бери, бери. Ранас! До скорого! До скорого! Верно! Хайрам! Аж! До скорого, ребята! в тереот, чтобы воюем за Приморье, белый гор милоплод. Чтобы воюем за Приморье, белый гор милоплод. А закончить рассказ мой я хочу воспоминанием об одном дне, вернее об одном утре. Когда уже сравнительно недавно приехал я в самый разгар синокоса на побывку в село, приехал вечером, а по утру рано собрался махнуть на рыбалку.